Там было шерри. В таких случаях всегда подают шерри. Сэм Вайн смотрел на бутылки бесстрастно, поскольку теперь пил только фруктовый сок. Говорят, шерри получается, если дать вину загнить. Он никогда не понимал шерри. «И ты постараешься выглядеть достойно, правда ведь?» Госпожа Сибилла одернула на мужа плащ. «Да, дорогая». «И как ты постараешься выглядеть?» «Достойно, дорогая». И, пожалуйста, постарайся вести себя дипломатично. Да, дорогая. Ты говоришь, как ягненок, которого ведут на заклание. Да, дорогая. Сэм, это нечестно с твоей стороны. Да, дорогая. Помотав головой, Ваймс воздел руку в театральном жесте полной покорности. Ну хорошо, хорошо. Но эти кружавчики, эти лосины. Он поморщился и украдкой поправил некоторые части своего парадного туалета. То, что называлось странным словом «гульфик», так и норовило перекочевать на противоположную от своей обычной позиции сторону. «Я к тому! Ведь меня таким увидят люди!» «Ну, разумеется, они тебя увидят, Сэм! Ты же возглавляешь процессию, и я очень тобой горжусь!» Она стряхнула с плеча Ваймса невидимую пылинку. «Сноска!» «Типично женский жест!» «Конец сноски!» «Перья на шляпе!» мрачно подумал Ваймс. И вычурные лосины. И начищенные до блеска латы. Латы не должны блестеть. Они должны быть сплошь покрыты вмятинами. А вмятины не отполируешь. А дипломатическая беседа... Где я должен был научиться ее вести? «Мне пора. Надо перемолвиться словечком с леди Силачей», сказала госпожа Сибилла. «Ты отлично справишься. Кстати, что это ты все время зеваешь?» «Еще бы не зевать». Не спал всю ночь. «Ты обещаешь, что не сбежишь?» «Я? Когда я откуда-то убегал?» «Не так давно. Со званого вечера Орлейского посла. Причем это видели все». «Тогда мне поступило срочное сообщение, что банда Дебри заграбит сейфы Вортинга». «Но ты ведь не обязан лично гоняться за всеми. Теперь для этого у тебя есть специальные люди». «Но мы их все-таки поймали». Удовлетворенно хмыкнул Ваймс. И удовольствие от той погони он получил колоссальное. Не только потому, что погоня выдалась настоящей, поистине захватывающей дух. Плащ его зацепился за дерево, да там и остался, а шляпа упорхнула в одну из луж. Но еще и потому, что куцы официальные сэндвичи и еще более куцы официальные беседы остались где-то там позади. Все эти показушные вечеринки, приемы, стражнику там не место. Разве что кто-то очень не хочет, чтобы на данный конкретный прием случайно забрел какой-нибудь стражник. Когда Сибилла исчезла в толпе, Ваймс высмотрел подходящий уголок и быстренько юркнул туда. Укрытие располагалось лучше не придумаешь. Отсюда можно было более-менее спокойно наблюдать за происходящим в главном зале университета. Волшебники ему нравились. Они не совершали преступлений. А если и совершали, то не подведомственного Ваймсу характера. Ведь оккультная тематика его не касалась. Может волшебники и вмешивались в саму ткань времени и пространства, зато их действия не способствовали увеличению бумажной работы. А это Ваймса вполне устраивало. В зале собрались чуть ли не все волшебники незримого университета. И нет зрелища более впечатляющего, чем волшебник при полном параде. Оно оседает в вашей памяти навсегда. Даже картинка райской птицы, надутой при помощи эластичной трубки и какого-нибудь летучего газа, не способна сравниться по силе своего воздействия. Но сегодня волшебники охотились за будущими фондами, потому что остальные гости были либо благородного сословия, либо главами гильдий, либо и теми, и другими одновременно. А в случаях подобных этому, павлин проявляется в каждом из нас. Взгляд Ваймса скользнул с лица на лицо, По привычке командор пытался угадать, в чем виновен тот или иной здесь присутствующий. Сноска. Вероятность того, что человек ни в чем не виновен, даже не рассматривалась. Конец сноски. Мир смотрит на нас, подумал Ваймс. Если что-то пойдет не так и эта идиотская заваруха слежпом перерастет в войну, именно эти люди и подобные им будут решать, как поступить с будущим победителем. И неважно, кто развязал войну. Неважно, как проходили боевые действия, настоящий момент, вот что только важно. И в этом все так называемое международное сообщество. Но кто или что именно есть сообщество? На этот вопрос ни у кого не было ответа. Вайнс пожал плечами. Слава богам, это не его мир. Он бочком подобрался к капралу Шнопсу. Тот кособок осутулился возле парадных дверей, что среди Шнопсов сходило за стойку смирно. Все спокойно, Шнобби? Уголком рта спросил Ваймс Так точно, сэр И ничего не происходит? Так точно, сэр Пока ни одного голубя не прилетело, сэр Что? Ничего нигде не происходит? Совсем ничего? Так точно, сэр Вчера ведь весь город на ушах стоял Так точно, сэр Ты ведь предупредил Фреда, чтобы он, если что-нибудь, хоть что-нибудь случится, немедленно посылал Голубя. Так точно, сэр. А как в тенях? Там всегда что-то... Полное спокойствие, сэр. Проклятье! Вэмс покачал головой, поражаясь такой ненадежности преступного братства Анкморпарка. Слушай, Шнобби, а что, если ты возьмешь кирпич и... Госпожа Сибилла дала инструкцию, очень подробную, сэр. касательно вашего обязательного присутствия здесь». Глядя прямо перед собой, отликнулся Капрал Шнопс. «Подробную инструкцию?» «Так точно, сэр. Она специально подошла ко мне, чтобы поговорить об этом. Дала мне доллар», сообщил Шнобби. «А, сэр Семиэль!» загромыхала сзади. «Ты ведь еще не знаком с принцем Кофурой? Эваймс повернулся. На него, таща за собой, как на буксире, двух смуглолицых господ, надвигался арканстер незримого университета на Верн Чудакулли. Ваймс поспешил натянуть официальное выражение лица. Командор Ваймс, господа, Сэм! Впрочем, я делаю все наоборот. Совсем запутался в этом протоколе и немудрено. Голова кругом идет. Казначей опять закрылся в сейфе. Ума не приложу, как он умудряется это проделывать. С внутренней стороны даже скважины нет. Продолжая бормотать себе под нос, чудаку ринулся прочь. Первый из чужеземцев протянул Ваймсу руку. Принц Куфура, представился он, мой ковер приземлился лишь пару часов назад. Ковер? Какой? О, ну да, вы прилетели. Согласен, это не самый комфортабельный способ путешествовать. Сквозняки, да и не поешь нормально. А как вы поживаете, сэр Сэмюэль? Вам удалось поймать преступника? Что? Какого преступника? Помнится, мне сообщил наш посол. Ну да, конечно, именно он. Вы ведь вынуждены были покинуть последний прием из-за некой срочной работы. Принц был человеком высокого роста и в прошлом, вероятно, спортивного телосложения, которое в результате обильных трапез безвозвратно кануло в это самое прошлое. И он носил бороду, как все клатчцы. Но у данного клатчца были еще и умные глаза. Это вызывало тревогу, как будто этими глазами смотрел на тебя не один человек, а целых три. или даже больше. Что? Ах да, ну конечно. Всех преступников мы поймали, ответил Ваймс. Отлично. Вижу, вам было оказано сопротивление. Ваймс удивленно нахмурился. Принц задумчиво постучал по подбородку. Рука Ваймса дернулась вверх и дотронулась до пластыря на подбородке. А, э, да. Но командор Ваймс всегда побеждает, улыбнулся Принц. «Ну, я не стал бы утверждать, что я...» «Терьер ветеринари. так я слышал, вас зовут», — продолжал принц. «Всегда готов пуститься в погоню и не успокоиться, пока добыча не будет поймана». Ваймс посмотрел принцу прямо в глаза. Тот ответил спокойным, понимающим взглядом. «В конечном итоге, все мы чьи-нибудь псы», — слабым голосом откликнулся Ваймс. «Кстати, командор, очень удачно, что я вас встретил». В самом деле, я как раз размышлял над значением словосочетания, которое мне выкрикнули из толпы по пути сюда. Может, вы будете столь любезны и разъясните его мне? Эээ, если я... Это было, как мне кажется, что-то вроде... Ну, да, конечно, полотенечья башка. Принц пристально смотрел на Ваймса. Ваймс почти физически ощущал, как мечутся у него в голове мысли И как они приходят к совершенно самостоятельному решению Объясни ему позже, сказали мысли Сейчас ты слишком устал для объяснений Хотя имея дело с этим человеком, лучше говорить правду Это... это имеет отношение к вашему головному убору Пробормотал Ваймс О, что-то вроде шутки Ну конечно он знает, подумал Ваймс И знает, что я знаю. «Нет, это оскорбление», – в конце концов ответил он. «В самом деле? Что ж, командор, ничего страшного. Мы же не можем нести ответственность за то, что кричат всякие идиоты!» Принц сверкнул белозубой улыбкой. «Да, и еще. Должен выразить вам свое восхищение!» «Прошу прощения, не понял. Широтой ваших познаний». За сегодняшнее утро я задал этот вопрос не меньше, чем дюжине человек. И что бы вы думали, ни один не знал, что это значит. И все удивительным образом оказались подвержены приступам кашля. Наступила дипломатическая пауза, нарушенная лишь чьим-то сдавленным смешком. Взгляд Ваймса скользнул на второго клатчца, до сих пор ему не представленного. Тот был ниже и куда костлявее принца. И такого необычного лица Ваймсу не доводилось видеть ни разу в жизни». Нос, похожий на клюв орла и являющий себя из-под черного головного убора, окутывала сетка шрамов. Борода и усы также имелись, но шрамы существенно повлияли на характер роста волос, пучки которых торчали под самыми разными углами. В целом, человек выглядел так, как будто в него с разбегу врезался дикообраз. Лет ему могло быть сколько угодно. Некоторые шрамы выглядели свежими. Одним словом, человека с таким лицом любой стражник арестовал бы, не задумываясь. Не может быть, чтобы он не был виноват хоть в чем-то. Перехватив взгляд Ваймса, кладчиц улыбнулся и опять Ваймс увидел то, чего не видел никогда, а именно такого количества золота, засунутого в столь тесное пространство. Ваймс поймал себя на том, что вместо того, чтобы продолжить дипломатическую беседу, тупо таращится разинов рот. а как вы думаете, принц?» Спросил он, наконец, совладав с собой. «Мы все-таки передеремся из-за Лешпа, или нет?» Принц лишь пожал плечами. «Фу!» – фыркнул он. «Из-за пары квадратных миль ненаселенной плодородной почвы с непревзойденным стратегическим положением из-за чего тут цивилизованным людям драться?» Ваймс опять ощутил на себе пристальный взгляд. Почувствовал, как принц считывает его. «Ну и черт с ним!» «Прошу прощения, дипломатия не моя стихия!» – пожал плечами он. «Но то, что вы только что сказали, это всерьез?» Вновь сдавленный смешок, глаза Ваймса стрельнули в сторону злобно ухмыляющегося спутника принца. Командор почувствовал аромат. Нет, вонь гвоздики. «Святые угодники! Он же эту вонючую дрянь жует!» «О, совсем забыл!» – прервал его внутренний монолог принц. Вы ведь не знакомы с Ахмедом 71 час? Ахмед широко улыбнулся и поклонился. Офенди! Произнес он, так словно рот его был набит гравиевой крошкой. На этом представление закончилось. Ни тебе это наш Ахмед 71 час культурный аташе, или Ахмед 71 час, мой телохранитель, ни даже Ахмед 71 час ходячий сейф и гроза Молли. Следующий ход понял Ваймс за ним. «Какое... Э, необычное имя!» – начал было он. «Ничуть!» – улыбнулся принц. «В нашей стране имя Ахмед встречается очень часто». Он опять наклонился поближе к Ваймсу. Тот понял это как приглашение к конфиденциальной беседе. «Кстати, та прекрасная дама, с которой я познакомился только что, ваша главная жена?» «Она... Э, все мои жены!» «Могу я предложить 20 верблюдов в качестве скромного вознаграждения за нее?» С секунду Вайм смотрел в темные глаза принца, потом бросил взгляд на 24-каратную улыбку Ахмеда 71 первый час и произнес «Еще одна проверка!» Принц с довольным видом выпрямился «Отлично, сэр Сэмюэль! У вас это хорошо получается! А вот господин Боггис из гильдии воров готов был согласиться на 15». «Это вы за госпожу Боги столько предложили?» Вам небрежно помахал рукой. «Четырех... Эм, да, пожалуй, четырех верблюдов и козла было бы более чем достаточно. И то, с учетом, что она побреется!» Напоследовавший за этой фразой хохот принца оглянулись все гости. «Замечательно! Просто прекрасно! Должен признаться, командор, некоторые ваши сограждане считают нас, клачцев, законченными варварами!» За ради приобретения ваших жен, готовыми, так сказать, заложить последний тюрбан. Наверное, это потому, что мой народ изобрел высшую математику и полуденный отдых. Вообще-то даже удивительно, и как это меня такого отсталого наградили почетной степенью. В самом деле, и что же это за степень? Полюбопытствовал Ваймс. Неудивительно, что этот парень дипломат. Ему ни на грош нельзя доверять. Мысли у него выписывают такие кренделя. «И невзирая на это, он вам все равно чертовски нравится», – подумал Ваймс. Принц извлек из складок одеяния письмо. «Меня обозвали доктору румом циркум экс бубликум». «Что-то не так, сэр Сэмюэль?» Ваймс ухитрился превратить предательский смех в приступ кашля. «Нет, нет, ничего», – выдавил он. «Нет». «Надо было срочно менять тему». И, к счастью, возможность для этого сразу подвернулась. «А для чего господин Ахмед ходит с большим кривым мечом на спине?» С искренним любопытством поинтересовался Ваймс. «О, сэр Сэмюэль, разумеется, как настоящий стражник, вы не могли не заметить». «Спрятать такое оружие не спрячешь», – размышлял Ваймс. «Учитывая величину клинка, скорее ваш помощник должен за ним прятаться». «Это церемониальный меч», – объяснил принц. И Ахмед никогда с ним не расстается. И в чем же предназначение этого церемониального... «А, вот вы где!» Откуда не возьмись, выскочил Чудакульли. «Мы почти готовы. Сэм, тебе известно, что ты идешь в самой главе процессии и...» «Да, да, известно», — перебил Ваймс. «Я как раз спрашивал его высочество, что...» «Не угодно ли вам ваше высочество и вам, господин? Э, силы небесные, что за гигантский меч?» «В общем, займите место среди почетных гостей, а мы уже вот-вот не успеете и до двух шейхов сосчитать!» «И все-таки стражник всегда остается стражником», – размышлял Ваймс, пока волшебники и гости у него за спиной с горем пополам выстраивались в величавую и стройную колонну. «Стоит кому-нибудь предпринять попытку выставить тебя в хорошем свете, и ты сразу начинаешь подозревать его!» Просто потому, что любой, кто из кожи вон лезет, чтобы понравиться стражнику, делает это неспроста. Значит, что-то затевает. Разумеется, этот парень дипломат. И все же остается лишь надеяться, что он не изучал латинский. Кто-то постучал Ваймса по плечу. Оглянувшись, он встретился взглядом с улыбающимся Ахмедом 71 час. «Если вдруг Офинди передумывает, моя дает 25 верблюдов». «Нет проблема. он вытащил изо рта зубок гвоздики. «Обильных плодов тебе в чресло!» – он подмигнул. Это был самый двусмысленный из двусмысленных жестов, когда-либо виденных Ваймсом. «Это еще одна!» – начал было командор, но собеседник уже растворился в толпе. М «Мне куда?» – пробормотал Ваймс. «Силы небесные!» Тут Ахмед 71 час возник снова, уже с другой стороны, но по-прежнему в облаке гвоздичного аромата Я исчезать, я появляться, довольно сообщил он Принц передавать, что степень, которую ему вдарили, доктор Дирка от Бублика Эти чародей, такие шутники, о, мы все кишки надо рвать, так смеяться И он снова исчез